Раздумывая над дальнейшей тактикой под Латроном, алон и Рабин поняли, что враждебное население Лода и Рамля в тылу атакующих может в любой момент еще более осложнить ситуацию. Подвоз еврейских пополнений к латронскому фронту через эти два города был вообще невозможен. Они пошли к Бен-Гуриону и Аллон прямо спросил, что делать с С арабским населением Лода и рамля Бен-Гурион молча сделал выразительный жест рукой, который Алон с Рабином истолковали, как «Гоните их в шею!». Бойцы бригады Ифтах отправились выполнять этот незамысловатый приказ. Жители Лода уходить из своих домов не хотели, их действительно практически вытолкали в шею. Пешком поволокли они свои пожитки к далеким позициям арабского легиона. Жители Рамлы, узнав, что случилось с соседнем Лоде, решили уступить. Да-да-да, мы сами уйдем, лишь дайте нам время собраться и обеспечьте транспорт. Им подали автобусы, народ погрузился, их довезли до Латруна, где их приняли солдаты легиона. Так Рамля и Лод перестали быть арабскими городами. Вокруг этих городов арабы в некоторых деревнях остались. Часть их позже все-таки вернулась перебрать в Рамле. Вернулась жить в Рамле. Тем временем вон ООН в далеком Нью-Йорке решали, что делать дальше с этой Палестиной. Нельзя сказать, чтобы делегаты ООН сильно переживали по поводу ближневосточного кровопролития. После ужасов Второй мировой войны, с ее миллионами погибших, любая местная война выглядела как скромный локальный конфликт. К тому же одновременно шла гражданская война в Китае между сторонниками чан кайши и Мао Цзэдуна, где кровь лилась реками в эти же дни. В послевоенные годы последовало окончательное окончание английского правления в Индии, в результате которого британская Индия раскололась на, собственно, Индию и Пакистан. Раскол этот сопровождался межэтническими религиозными волнениями, в которых погибло 500 тысяч полмиллиона человек. И 11 миллионов покинули свои дома. Добавим к этому французскую оккупацию Вьетнама, что на этом фоне какие-то полторы тысячи убитых на палестинских холмах. Все же после сопротивления английского делегата, он принял постановление об объявлении прекращения огня, которое должно было наступить 11 июня 48 -го года. Перед самым перемирием, видя, что латрон взять не удается, евреи нащупали тропу, тропу среди холмов в обход этого злополучного места. Тропу удалось разровнять до дороги, начиная с 8 июня, Продукты и оружие стали доставлять осажденному Иерусалимскому гарнизону и жителям на джипах, мулах и спинах носильщиков. Дорога эта после получила название «Бирманская дороги в память об американских поставках снаряжения в Китай через Бирму. Еврейские бойцы в Иерусалиме смогли наконец-то перевести дух. Прекращение огня соблюдалось с 11 июня по 9 июля. Этот месяц он пытался использовать для организации переговоров между воюющими. Для этой цели на святую землю еще до конца мая был послан посредником граф фольк Фолькберндот, отпрыск шведской королевской фамилии. Он организовал перемирие и полагал, что во время перемирия ввоз воюющие страны оружия должен быть запрещен. В этом с ним согласились все, каждый втайне, надеясь на веками отточенную профессию контрабандистов Потом граф Предложил запретить также и въезд людей призывного возраста Арабские страны согласились. Израиль резко воспротивился, считая это условие нарушением свободы эмиграции. Ну почему же нарушение, обиделся граф. Старики, дети, женщины пусть эмигрируют, а мужчины пусть подождут. И пришлось согласиться. Тогда Бен Гулион издал указ о призыве на военную службу 17-летних ребят и холостых мужчин в возрасте 36 и 30 до 38 лет. Женатых мужчин до 35, а также мужчин до 42 на ротео окопов. Он знал, что за время перемирия иракский контингент в Палестине вырос до 15000 а египетский стал 18. Бегин, как, впрочем, и Бен-Гурион, пытался использовать перемирие для укрепления и вооружения еврейских сил. Разница между этими двумя деятелями заключалась в том, что Бен-Гурион уже мыслил глобально в рамках всего государства. Бегин же по инерции все еще оперировал понятиями подпольная и независимая Эцель. В закупках оружия они не сотрудничать Эцель еще до 15 мая начал собирать во Франции добровольцев. Закупать оружие, Но это были ее добровольцы и ее вооружение, а не государственное. Присмотрели судно, оно называлось Альталена, капитаном которого согласился стать профессиональный офицер американских ВМС. Погрузили в него 5000 винтовок, 300 ручных пулеметов 150 крупнокалиберных пулеметов, 5 броневиков, тысячи бомб и миллионы патронов. Проволочки за проволочками, когда Альталена с бойцами Эцель была готова к отплытию из Марселя, перемирие уже вошло в силу. По закону этого перемирия, ввоз воюющей страны оружия был запрещен. Весь этот арсенал сопровождали 800 бойцов. Бегин связался с судном по радио. В своих мемуарах бенгурион пишет, что уже 3 июня Он договорился с Эцель, что организация эта просто растворяется в Цагале, и, соответственно, все ее вооружение становится вооружением Цагаля. Он полагал, что Эцель не должна закупать оружие за границей от своего имени. Время мандата кончилось, а государство все делается от имени государства. Бегин искал компромиссов. Так, по одной версии, он собирался отдать Цагале 80% привезенного оружия, а остальное оставить для иерусалимского отряда Эцель, который в Цагале еще не вошел. Впрочем, договорились тогда на словах, и подтвердить опровергнув опровергнуть, что-либо без документов, очень трудно. Как бы то ни было, 20 июня Альталена приблизилась к берегам Израиля. Бегин направил судно не в оборудованный порт, а к берегу поселения Кфар-Виткин, где был простой причал. Прибытие судна явилось прямым нарушением условий ООН. Наблюдатели ООН следили за всеми портами. Агана знала обо всем происходящем не менее яйцин. «Кфар-Виткин, так Кфар-Виткин», — сказал Дангурион. Но разгружать судно будем вместе, оружие поступит на наши склада, а потом мы вам ваши 20% отдадим. Может быть, если не забудем. По возможности, в удобное время направим в Иерусалим. Бейгин отказался от государственных арсеналов. Взаимная подозрительность двух лидеров еще больше обострилась. Были в окружении Бен-Гурена люди, которые договаривались до того, что Бейгину оружие Альталены нужно для захвата власти в стране, для путча. Он вообще ничего не собирается давать царю. В ночь разгрузки судна бойцы Эксель, собравшиеся в кварвитке на пляже, с удивлением узнали, что их вообще собираются арестовывать, а груз конфисковать. Которые это сделали? Это должны были солдаты Аганы, когда уже тогда, которые тогда уже были солдатами армии обороны Израиля. Ими формально командовал Машедаян, которого самого на месте не нету. Машедаян как раз отбыл в США сопровождая гроб с телом Давида Маркуса, нелепо погибшего в последнюю ночь перед прекращением огня. Бегин был то на судне, то на берегу. Пятая часть оружия была выгружена. Никто никому ничего отдавать не собирался. И солдаты аганы открыли автоматный огонь по пляжу. Бойцы Эцель зарылись в песок. Бегин отправился на судно, и выгрузка оружия доброволь и добровольца прекратилась. Оставшихся на бо... на песке бойцов Эцель... Им пришлось сдаться. У них было 6 убитых, 18 раненых. Погибли также два солдата Цааля. Беген повел судно к пляжу Тель-Авива, куда оно и пришло утром 22 июня. Одновременно на Тель-Авивский променад стал собираться члены Эцель, в которых в Тель-Авиве было довольно много. Раз не удалось разгрузить судно ночью в на месте, будем его разгружать днем в самом людном месте. Наблюдатели ООН с интересом следили за подошедшим судном с веранды отеля каэте Принимая этот фактор, тоже во внимание, Бен-Гурион приказал Ицхаку-Рабину собрать солдат у отелей Риц и, и Гатримон и выгрузки оружия воспрепятствовать силой. Ревизионисты хотят захватить Тель-Авив! После, так сказать, расстрела в кавычках и Галя-Алона, изгнали арабов из Лода, Рабин уже ничему не удивлялся. Он раздал гранаты своим солдатам, сел ждать дальнейших приказаний. Люди Бен-Гуриона очень нервничали. Им казалось, что действительно может начаться военный переворот. Это был тот редкий случай, когда Шимона Переса видели с винтовкой в руках. Ультиматум на судне получили простой. Все оружие сдать государству, добровольцев на берег и в государственную армию, Время подмандатных индивидуальных армий кончилось, Бегин отказался. По судну открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Когда первые пули застучали по металлическим частям судна, Бегин не поверил своим глазам. Он выбежал на палубу к громкоговорителю и закричал на берег, чтобы прекратили стрелять. В ответ огонь усилился. Бегин мог быть убит, возле него на палубу падали убитые. Остолбеневшие тель-авивцы замерли на набережной. Мэр Тель-Авива, Исраэль Роках, побежал к Бен-Гуриону ум умолять о прекращении огня. Судно все же добили. Густой черный дым заволок море. Альталена получила пробоины от орудийных снарядов. В любой момент могли взорваться боеприпасы на судне. Беген просто впал в беспамятство. К нему приблизился капитан судна, единственный продолжавший сохранять спокойствие и предложил спасаться вплавь. До берега было метров сто. «Я утону вместе с Алталеной!» — воскликнул Бегин. «Судно не утонет, мы на мели!» — улыбнулся американец. И столкнул Бегина в воду. Он плыл к берегу среди голов добровольцев и бойцов Эцель. Огонь с берега не прекратился. Пулеметы стреляли по плывущим. Люди Эцель на берегу бросались спасать выплывших. Бегин исчез. Его искали, хотели арестовать. В бою погибли 14 членов Эцель, два солдата Цааля. Раненых оказалось у Эцель 69, у Цааля 6. Когда я вернулся с корон Маркусов из США, все уже было кончиться. «Да благословенно будет пушка, подбившая судно, ей место в военном музее Израиля», – заключил Бен-Гурион. После такого наглядного урока, при всем накале страстей, евреи стали приходить в мыс к мысли о том, что они не на Диком Западе, а в государстве Израиль, в качестве ответственных граждан, общее государство, общая армия, общие законы. Все вертелось в те дни в ритме вихра. Назад в Израиль Дэн летел тоже при деле. Как раз были отпечатаны первые израильские деньги, и Даяна подрядили сопровождать их, как военного. Он прилетел в США со своей женой Рут, Но ее в этот специальный самолет не пустили, и она осталась в Америке. Тогда Колик, который закупал в Америке оружие, отправил ее отвезти важные документы в Рим, а из Рима уже добраться домой. Помимо документов, он дал ей сумку со стеклянными призами, призмами для военных перископов с и рулоны бумаги для вычерчивания военных карт. Навьюченная, как лошадь, Рут Даян, отправилась в путь и кое-как уже без денег добралась на судне до Хайфа. Когда ее остановили и всем велели уплатить пошлину за ввозимые в страну товары, она уяснила для себя, что за время ее отсутствия в стране появилась таки собственная таможня. «Какая пошлина! Это военные материалы!» рявкнула на таможенников жена Машедаян. «Ну, таможенники стояли на своем, а денег урут не было!» Она рассказывала пошлину после что дошла до таможни почти до истерики. Ей так и пришлось оставить все в порту, чтобы позже все это забрали военные. После такого грустного периода, перемирие бои возобновились 9 июля. Выяснилось, что евреи, несмотря на все громкие события на пляжах, использовали перемирие с очень большим толком. Бои продолжались всего 10 дней, но в бой шла уже совершенно другая еврейская армия. Хорошо экипированная, достаточно обученная и увеличившаяся в числе. Израильские мессершмиты бомбили аман успешно сражались с египетской авиацией. Бен-Гурион, однако, действиями авиации был недоволен, считая, что она может сделать больше. «Почему мы так мало летаем?» – вопрошал он у летчиков. Авиаторы подробно объясняли ему, что один самолет потерпел аварию на взлете из-за разрушения барабана левого тормоза. У другого самолета стойка шасси разрушилась после приземления из-за отказа механизма замка. Третьего самолета отказал двигатель, топливный насос. Четвертого отказал двигатель из-за разрыва шва радиатора и потери гликоля. У пятого и так далее. Все сводилось к тому, что евреям приходилось летать на всяком ветхом хламе, оставшемся от мировой войны. В Америке, например, Колик закупил 4 списанных самолета Constellation по 15 тысяч долларов за штуку. И один из них разобрали на запчасти, чтобы привести в норму остальные три. Выслушав очередной доклад о разрыве шины при посадке, бенгурион гурион замолчал авиаторов больше не трогал. Во время войны многие авиарейсы в Палестину были отменены. Доставать запчасти было очень большой проблемой. Полагая египетский фронт основным, ЦААЛ прорвал египетскую оборону по линии Мадждал-Фалуджа и отбил у врага Негбу Беерот-Ицхак-Ибдис-Бейт-Аффу. На Иерусалимском направлении не опасались более Лода и Рамля, евреи предприняли очередную атаку Латруна, правда опять неудачно. Связь с голодающим Иерусалимом продолжалась по так называемой Бирманской дороге. В Галилее удалось захватить Назарет и постепенно подчинить себе весь север от Хайфы до западного берега кинерет Сирийцы пытались атаковать верховья Хиардана в долине Хула, но неудачно. Саал попытался вернуть Мишмар Хайарден, тоже неудачно. Он поспешил срочно за новым перемирием, которое опять было объявлено 18 июля. За день до этого, 17 июля, решено было переименовать палестинский фунт в лиру, которая стала первой официальной израильской валютой. Сначала лира, равняющаяся как и палестинский фунт на английский фунт, была валютой весомой. Самой крупной новой банковской банкнотой была банкнота в 50 лир. Напряженно переживали сами палестинцы, как земля их отцов и дедов делится между несколькими государствами, они только наблюдают за этим. У иерусалимского муфтия был двоюродный брат Джамаль Хусейни, который теперь представлял в Каире интересы палестинских арабов. К 31 августа он полагал численность палестинских партизан, которые не входили в армии арабских государств, в 10000 Но лидеров на местах не было. Страна уплывала из рук. Хусейни полагал арабское отступление политической игрой, так как был уверен, что арабские силы численно очень превосходят еврейскую армию.